Часть восьмая. Погрузка закончилась. Невы поднялись на причалы, и огромные крышки люков стали медленно закрываться, похожие на створки хищной кувшинки, поймавшие наклейки, реснички, жирную стрекозу. Этого момента Рик всегда ждал с особым волнением. Ему казалось, что, захлапывая люки, электроход слегка ухмыляется. «Да, дескать, ждите, так я и привезу вашу копиоку на фабрику». А по мере того, как крышки люков опускались, одновременно с ними приседал и Рик, ожидая того момента, когда в трюме погаснет освещение. Он уже давно подозревал, что где-то там, в потайных отсеках и темных нишах, пряталась тайная команда электрохода, которая с нетерпением ожидала, когда трюм закроется – чтобы наброситься на ящики с копиокой и приняться торопливо пожирать сочные плоды, давясь их жесткой корочкой. Эти существа, по мнению Рика, были очень нетерпеливы. Иногда у них не выдерживали нервы, и они бросались к ящикам за пол мгновения до выключения освещения, позволяя Рику увидеть себя. Иногда ему это удавалось, иногда нет. Но всякий раз он внимательно следил за створками, стараясь не упустить подходящий момент. а вдруг в этот раз увидит. «Ты чего там всякий раз высматриваешь?» спросил сеньор Кавендиш, подходя к Рику. «Ничего не высматриваю, привычка просто. Один раз мне показалось, что там была крыса, вот теперь и смотрю. Не беспокойся, в трюме аэрозольный контроль. Если появится крыса, откроются ловушки, она будет уничтожена. Так-то». Было видно, что Кавендиш почти успокоился. Прибывший товар разгружен, Капиока погружена. Швартовые шланги благополучно убрались, и под днищем электрохода закрутились винты. Капиока пошла на фабрику. Однако что-то его по-прежнему беспокоило. «Ты видел, как у этого...» — Кавендиш кивнул на металлический корпус электрохода. «Как у него двигатели встали, когда он подходил к причалу». «Да, сеньор Кавендиш, видел. Я так перепугался». То эти двое что-то там трахтят, то эта махина останавливается. Такое бывает, хозяин. Может, для него это нормально. Отключиться для смены программы. Или он тесты передавал в компанию. Срочно. А зачем им срочно? Спросил Кавендиш, глядя на уходивший в море электроход. Там, у самого горизонта, над водой прошла пара трапеций. Что-то они зачистили к нам. Да... Кивнул Рик, чувствуя, что хозяин хочет о чем-то спросить. «Я вот у тебя спросить хотел, Рик. Ты магниточувствительный человек? Знаешь, что это такое?» «Нет», — ответил Рик, но тут же вспомнил, что совсем недавно что-то об этом слышал. «Это когда начинается магнитная буря, понимаешь?» «И что?» «А то, что утюги перегорают и авто, бывает, не заводится». Или вон, электроскутер у соседского пацана за ночь разрядился. «У нас водолейка полная?» Спросил Рик о том, что его интересовало. Внезапно он почувствовал сильную жажду, и это его обрадовало, потому что где-то он читал, что алкоголики жажды не испытывают. А раз он ее испытывает, значит все еще относится к нормальным людям. Ну почти. Водолейка? Конечно полная, если только Гриппин не вылокал. «Я ведь к чему веду? Рик, ты же видел, как электроход остановился. А перед этим наши погрузчики чего-то задумали. Не может ли это быть связано с магнитной бурей? Ночью над Друмартом она как раз разразилась. Да еще гроза добавила. Может, это от бури? Эй, Рик, да ты меня слышишь?» «А?» – вздрогнул Рик. Потом обернулся на ворота склада и снова посмотрел на хозяина. Сеньор Кавендиш, а почему вы это сказали?» Неожиданно шепотом спросил Рик. Кавендиш тоже посмотрел на ворота и также шепотом переспросил. «Какое слово?» «Вы сказали, что-то задумали». Рика даже передернула от мысли, что не ему одному кажется странным поведение погрузчиков. «Сначала лаешь его собака, вот теперь сеньор Кавендиш». «Вы действительно думаете, что они могут что-то задумать?» «Нет, конечно», – сделанной бодростью произнес Кавендиш и нервно рассмеялся. «Это же железки ничего больше. Пойдем попьем воды, и что-то им не пить захотелось». Мысль о том, чтобы попить воды, показалась Кавендишу лучшим поводом для прекращения этого разговора. Он тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Они перешли в ангар и стали у водолейки. «Установки для опреснения и очистки морской воды». Взяв карбоновые кружки, Кавендиш и Рик налили себе по полной и стали пить. Рик с жадностью, а хозяин ну, больше из приличия. При этом оба старались не смотреть в дальний угол, где застыли в ожидании закончившие работу погрузчики. «Вот и стоит он там всегда, возле этой стенки», — вернулся к старой теме Кавендиш. В это про Зумаса?» «Про него». «Сеньор Кавендиш, к вами с кабиного магазина приехали». Прокричал Гриппин от дальних ворот. «Скажи, что иду!» Отозвался хозяин и, поставив недопитую кружку, поспешил к выходу. Однако штабель привезенных грузов обошел вокруг, чтобы не проходить мимо дремавших в углу Нево. Рик выпил две кружки подряд и лишь после этого почувствовал, что жажда отступила. Взглянув на любимое место Зумаса, он заметил замасленное его руками пятно и решил подойти посмотреть, пока хозяин отсутствовал. Со стороны первых ворот доносились голоса и жужжание электрокара. Магазинщики пребывали на своих грузовиках, зная, к какому часу товары с электрохода уже разгружены.